Глава 52 Несмотря на слова роста по возможности оставаться дома, бомжи решили поступить иначе. «Во-первых, у нас кончилась жрачка», — говорил Витёк, щупая на подбородке зреющий прыщ. «Во-вторых, жгут наверняка уже сам кончился. Я вчера видел как его изнутри расперло. А в-третьих, пойдём все вместе, что мы втроём не отмудохаем его». Джеки Чан был полностью согласен с Витьком. Кеши же, наоборот, не разделял оптимизма бомжа. Он пытался что-то возразить, но в сторону Витька неожиданно приняла Даша. «Вы идите, а я дома останусь. Не волнуйтесь, я закроюсь», – сказала она. Даша быстро прибралась на полянки, вскипятила воды и зашла в дом. Пока она была снаружи, ее не покидало ощущение, что за ней все время кто-то внимательно наблюдает. И только оказавшись в хибаре, она с облегчением вздохнула. Досталось под матраца стопку старых и стрепанных журналов «Работница» и «Здоровье». Женщина читала, но в голову постоянно лезли какие-то мысли. В результате она убрала журналы и прилегла. Несмотря на то, что теперь кровать жгута освободилась, она не решилась занять его место. Она лежала, глядя невидящим взором в потолок, и размышляла, что в сущности после того, как Ростислав покинет их, лично ее жизнь потеряет всякий смысл. Она не могла понять, что с ней происходит, Но где-то глубоко в сознании у нее прочно закрепилось твердое убеждение. Такого человека, как он, она больше никогда не встретит. Она вздохнула, становилось скучно. И теперь она почти жалела, что отказалась пойти вместе с мужчинами. Она встала и вдруг похолодела. В дверь постучали. Господи, кто это мог быть? Ростислав обещал быть вечером. Витёк и остальные ушли час назад, а она на цыпочках подошла к двери, стараясь рассмотреть сквозь щели в досках стоящего снаружи. В дверь снова шарахнули, на этот раз настойчивее. Причём Даша отметила, что удар был где-то на уровне пояса, словно тот, кто был за дверью, стучал коленом. «Дашка!» Женщина дёрнулась как от пощёчины, хотя голос был каким-то булькающим, она всё равно узнала его. «Антон!» Он пришел за ней. Почему-то в памяти всплыла детская сказка, которую она боялась в детстве. Волк и семеро козлят. Мама уходит, а дети остаются. И за этим следит волк, который специально дожидается, когда уйдет мать. В дверь снова ударили, она беспомощно оглянулась. Ничего такого, с помощью чего можно было бы оказать достойное сопротивление. Она ухватилась за кровать и принялась толкать ее к двери. Так, еще немного, еще чуть-чуть. «Да, Аша!» Послышались странные лопающиеся звуки, так взрываются надутые пузыри из жевательной резинки. В дверь ударили снова, на этот раз изо всей силы. И та треснула. Даша с удвоенной силой принялась толкать кровать. До двери оставалось не больше двух метров, как она услышала еще один удар, последний. Потому что после этого удара дверь не выдержала и разлетелась в щепки. Как в замедленной съемке Даша увидела, что внутрь на четвереньках что-то заползает. «Боже, кто это?» Крик застрял где-то в горле, и она лишь беспомощно сипела, хватая ртом воздух. «Нет, это не может быть Антоном». Вползающее существо подняло голову и принялось вертеть ее, как собака, потерявшая след. Увидев Дашу, жгут неторопливо двинулся к ней. Наконец она закричала в ужасе пятясь назад. На жгуте были только грязные до невозможности брюки, которые почти сползли до колен, и больше ничего. Он полз с усилием. Ему что-то очень мешало. И разглядев, что именно, Даша закричала еще сильнее. С живота зэка, словно продолжение его плоти, свисал огромный мешок, который шевелился. Он был мутно-прозрачным, как слегка запотевшее стекло. И сквозь кожу, переплетенную розоватыми сосудами и капиллярами, виднелись странные полуовальные предметы цвета венозной крови. Они пульсировали, будто жили отдельно от жгута, и им не терпелось вырваться на волю. «Скажи мне, Даш!» Пробулькал жгут. Мешок, волочившийся по земле, был слишком большим и неудобным. И жгут то и дело наступал на него коленом. Каждый раз при этом пронзительно вереща. Оказавшись рядом с Дашей, он мертвой хваткой вцепился ей в лодыжку. Словно в трансе Даша увидела, что пальцы на его руках превратились в два сросшихся когтя. Они покрыты короткими жесткими волосками. И она снова закричала. Закричала так, что у нее заболела грудь, а лицо стало лиловым. Жгут навалился на нее. Даша, не удержавшись, упал, ударившись локтем о спинку кровати. Жгут на наполз на нее, выдавливая изо рта зловонные пузыри. «Самки едят, едят мужей, ты знаешь, но я сам, сам, я сам тебя съем, съем сам». Перед тем, как потерять сознание, Даша увидел что глаза жгута покачиваются на двух стебельках, словно у краба а рот почти соединился с носом, образовав нечто напоминающее мохнатый хоботок.